Собрал я письма, прядь волос, обломки любви недавней, Все собрал, и голос прошлого, не в меру громкий, Пустые клятвы повторял. Прелестный прах, не смея с ним расстаться, Я гладил трепетен и тих. Плачь, сердце, плачь, слезами напитаться поторопись, Ведь завтра, может, статься ты не узнаешь слез своих.